Глава третья. Она почти не изменилась. Все тот же взгляд ярких голубых глаз, светлые волосы с рыжинкой и россыпь веснушек на носу и щеках. Моя бывшая любимая, моя нынешняя предательница, изменница и та, которая когда-то воткнула нож в самое сердце. Яна была самой чистой для меня и любила, точнее мне казалось, что любила, но я ошибся. Я взял замуж змею, которая укусила так больно, что я тогда едва не сдох. Первый год как зомби ходил, думал, сердце встанет, но нет, выжил как-то, выкарабкался и похоронил ее мысленно с ее же любовником. Мать была права. Конечно же, такая, как Яна, только на публику играет, и она мне изменила. Я выжег ее из памяти, выбросил и просто забыл – Хотя забыть такую непросто. А потом она пришла. Сама ко мне в кабинет, да еще и отпрыска приволокла, точнее девочку. Хрупкую и темноволосую, с россыпью веснушек и большими темными глазами. «Это ведь могла быть моя дочь», — проскользнула в голове. Но я быстро присек эту идею. «У меня не может быть детей». А Яна гуляла еще в браке. Так какого дьявола я тут осматриваю ее ребенка? Какого черта я должен ей помогать? Не должен, не обязан и запросто могу выкинуть их обеих за пределы своей клиники. Да вот только я, в отличие от нее, клятву давал лечить и помогать людям. И ребенок этот, его обследовать надо. Салиева почти не смотрела на меня. Так, только мельком, но мне хватило минуты, чтобы оценить ее состояние. Старые кеды, поношенные вещи, сама какая-то не уж неужто любимый не радует? Продиагностирую ее дочь и пусть катятся на все четыре стороны. Пять лет этой твари не было в моей жизни. Пять чертовых лет! Думал, что забыл уже, отболела, вылечилась, но нет. Яна, как опухоль раковая, в сердце мне засела. Так сильно, что хоть оперируй самого себя. Про мужа вспомнил, так она аж дернулась. Сука чертова, как же я ее ненавижу! Чего же ко мне приперлась, а не к мужу? Пусть проваливает шлюха, да вот только смолчал при ребенке. Девочка смотрела на меня настороженно, точно дикий зверек, но стук ее сердца мне не понравился. И тогда я наступил себе на горло, вспомнив, что я все же врач. Сейчас. Не надо, успокойся. Ошалела ищу деньги, но понимаю, что у меня их попросту нет. Нет, все нормально, я найду. Мужу позвони. Пусть добавит, или кто там у тебя. Больно, словно ножом по сердцу резанул. Мужу. Ты же сам мой муж, хоть и бывший. Позвоню, даже не сомневайся. На, набирай. У тебя ведь и телефона нормального нет, не так ли, актриса? Протягивает мне какой-то крутой мобильный телефон, явно последней модели. А мне так паршиво становится. Поднимаю глаза на него и понимаю, что Холодов просто надо мной стебется. На его лице играет презрительная ухмылка. Смешно ему, видите ли, сволочь. У меня есть телефон. Отойди от меня. Олег слишком близко. Я делаю шаг назад, но в тот же момент оказываюсь вжата в дверь спиной. Точно хищник Холодов хватает меня за предплечье, до боли сжимая руку. Почему ты пришла? Скажи мне, я же сказала, не хочу быть тебе должной. Пусти! Посмотри на себя, ходишь в обносках. Разве это того стоило? Стоило? Вот она, твоя вечная любовь! Рычит на меня зверем, а я пугаюсь, но обида сильнее. Вырываюсь, он отпускает, а я быстро вытираю слезы. Тяжело дышу, но не покажу ему, каково мне, каково мне было все эти годы. Пусти, больно! С силой отталкиваю мужчину от себя, поправляю свитер, задыхаясь в высоком воротнике. От прикосновения к Олегу проходит какой-то разряд тока, невольно запах его улавливаю, и кружится голова. «Боже, если есть стопроцентный дурманищий мужской парфюм, то это он! А твоя любовь вечная?» — киваю на его блестящее обручальное кольцо. Олег сжимает руки в кулаки. «Кто отец твоей дочери?» Ты не отвечаешь, и я не собираюсь. Выпусти меня. Дергаю за ручку двери, но холода в силой захлопывает ее прямо перед моим носом. Скажи мне, кто ее отец? Кого я должен пристрелить? У Саши нет отца. А как же она появилась? Ветром надула? Да, представь себе, надула. Когда ты залетела, мы еще женаты были. Чего тебе не хватало? Как ты могла разрушить все? Как? «Я ничего не разрушала, Олег. Это ты все поломал?» Шепчу сквозь слезы. Холодов с силой сметает со стола мои деньги вместе с какими-то папками, а после пищит передатчик, и я слышу голос Настеньки. «Олег Евгеньевич, у вас операция. Вас ждут». «Иду», — босит Холодов, поправляет халат и распахивает дверь. «Передай нас другому врачу. Ребенок ни в чем не виноват». «Я не передаю своих пациентов». «Анализы завтра мне на стол, Салиева». «Хорошо, Олег Евгеньевич». Отвечаю тихо, видя, как на нас во все глаза смотрит Настюша. Я вся в слезах, а Олег молнией в меня бросает. Мне страшно даже представить, как с таким настроем он будет обследовать мою маленькую Сашу. Она ни в чем не виновата, она просто ребенок, но, похоже, бывшему совершенно на это плевать».